Глава пятая. Наставник. Со всех ног я мчался по коридору замка, ожидая увидеть все что угодно. Но представшая передо мной картина заставила замереть на пороге. В кабинете Скальда стоял высокий седой мужчина в черной одежде, а рядом с ним, с ноги на ногу переминалась светловолосая девчонка лет шестнадцати на вид. Похоже, учитель прихватил с собой внучку. Вот только дядя не был рад такой гости. — Кто вы говорите? Дядя подскочил и даже вышел из-за стола, чтобы как следует рассмотреть гостю. — Вы притащили сюда девчонку? Ей ведь даже восемнадцати нет. — Госпожа Ирина, ведонья из древнего рода Седовых, — невозмутимо произнес мужчина, которого стариком назвать язык не поворачивался. Хочу заметить, что девушке всего через неделю исполнится восемнадцать. Вот как! Она совсем не выглядит на свой возраст. Худенькая, я бы даже сказал тощая, на голову ниже меня ростом, а лицо как у маленькой девчушки. Разве что глаза вполне тянут на свой возраст, если не больше. Сейчас, когда девушка злилась, по глазам можно было сказать, что ей все тридцать. «Отлично! Слов нет. Прислали молоденькую девчушку из угасающего рода и думает, что в нашем захолустье будут счастливы видеть хоть какую-то одаренную? Вот вы серьезно? Да чему она может научить моего племянника, кроме как целоваться и ходить за ручку? Мне нужна наставница, а не девчонка, которой он будет мечтать забраться под подол». Я заметил, как Ирина густо покраснела то ли от стыда, то ли от возмущения, но сдержала себя в руках. — Если вы отказываетесь от наставницы, господин Фалкинстон, мы поищем вам нового учителя. — Фамилия дяди Фалкинстон? — Странно, что я не обратил на это внимания в первый день. Кажется, я слышал об этом роде. Они были одними из сильнейших в Фольде в самом западном городе Норстейна. — Мне нужен наставник, а не юная наставница. Опытный, умелый и как можно скорее. Казалось, гость совершенно не воспринял слова Скальда, потому как тут же продолжил. — Но вынуждены предупредить, что это может занять некоторое время ввиду того, что немногие согласятся ехать в ваше, как вы выразились, захолустье теперь настала очередь краснеть уже у дяди словно желая окончательно добить скальда сопровождающий добавил К тому же если вы отказываетесь мы будем вынуждены вычесть затраты на дорогу в оба конца как вы знаете хорошо пусть остается если необходимость прождать некоторое время уже заставила дядю засомневаться в своем решении то угроза потратить две золотые монеты впустую окончательно выбила из него последнюю уверенность госпожа ирина приступайте к работе спокойно произнес скальд ваши вещи будут доставлены до комнаты в этом нет необходимости спокойно произнесла девушка и повернулась к своему спутнику дядя феофан Продемонстрируйте свой дар». «С огромным удовольствием», — отозвался мужчина. «Я использую дар, чтобы перенести их. Заодно покажу парню, на что способна сила в умелых руках». «Так, я не понял. Девушка и старый хрыч собрались меня учить? Хранителя, который сотню лет пользовался силой, недоступной ни одному жителю Алинора? Так, назревает конфликт». Похоже, они решили, что я полный ноль и буду с раскрытым от удивления ртом пялиться на плывущие по воздуху чемоданы. Что удивительного в стезе ветрогона? Не выдержал я? Думаю, левитация произвела бы куда больше впечатления, чем дешевые фокусы с перемещением предметов по воздуху. На меня с удивлением уставились не только Ярина с ее сопровождающим, но и дядя. Снова я взболтнул лишнего. Орм кое-что рассказывал мне, когда узнал о моем даре. Соврал я, чтобы успокоить скальда. Конечно, объяснение получилось так себе, но попробуй докажи обратное. Орма нет в живых, и у него не спросишь. — Мал, Ефим, отнесите остальные чемоданы в комнату госпожи Ирины. Думаю, это тот самый случай, когда физическая сила окажется куда эффективнее. Распорядился дядя. Скальт развернулся и направился прочь, а Феофан поспешил за ним. Скажите, как давно у вашего племянника проснулся дар? Понятия не имею. А как вы помогли ему добраться до более высокого круга? Он с самого начала владел такой силой. Я ничего не знаю, отчеканил Скальт и развернулся спиной, демонстрируя, что разговор окончен. Пока Ирина разбирала вещи, я вернулся на кухню. Кто бы там ни приехал, Марфи, нужно натаскать воды, а разбираться с остальным буду потом. За последние дни я почувствовал, что немного окреп. Визуально изменения особо незаметны, но таскать тяжести мне удавалось куда проще, да и самочувствие улучшилось. По дороге к своей комнате я встретился с Малом. Разумеется, он не упустил возможности отпустить шутку. — Но как тебе, наставница? Уже ощутил тягу к знаниям? Пока противоречивые чувства, если честно признаться. «Ты смотри, какой переборчивый нашелся!» — хохотнул воин. На обед ни моя новоиспеченная наставница, ни ее учитель не явились. Я видел, как карета выезжала из замка, и в душе понадеялся, что девушка решила вернуться домой. Но Ефим поспешил меня заверить, что уехал Феофан Седов, дядя девушки, который был ее учителем. Сама Ирина осталась в замке. «Ты какой-то взволнованный», — заметила Марфа. «Что-то случилось?» «Ерунда. Небольшие неприятности». Отпахнулся я, не желая поднимать тему за столом. В миске снова была каша и немного овощей. Один и тот же рацион, будто нам совершенно нечего есть. «Нет, я понимаю, что у нас маленькие поля для такого населения, а большую часть еды мы покупаем в заваленных и других окрестных деревнях. Но ведь это не повод сложить руки». «А почему мы не ходим на охоту? В окрестных лесах дичи нет?» Я отложил в сторону ложку и посмотрел на дядю. «А кого я отправлю на охоту? Все заняты в замке. У нас всего восемь воинов». Половина несет дозор, остальные отдыхают и тренируются. Если мы ослабим число защитников, замок станет уязвимым. На нас кто-то собирается нападать? Скальд нахмурился и силой сжал ложку, но ответил совершенно спокойно. Ты никогда не можешь знать заранее, откуда ждать удара. Мы должны быть готовы ко всему. Я обязательно решу проблему с продовольствием. Наши люди должны питаться лучше. «Не стоит давать обещаний, которые не сможешь выполнить», — строго произнес скальт. «Это умаляет тебя в глазах твоих же людей и обесценивает ценность слова». «А что, мне было бы интересно взглянуть, как парень справится со своим обещанием», — заступился за меня Ефим. «Это не пустой звук». Я поднялся из-за стола и посмотрел на дядю. «Уже в ближайшие дни я принесу в замок добычу». Воодушевленный своими словами, я быстро справился со своей порцией и отправился помогать Марфе. Покончив с делами на кухне, решил вернуться в комнату и немного отдохнуть перед вечерними тренировками, но в коридоре столкнулся с Яриной. Девушка тут же потребовала переговорить с глазу на глаз, на что я охотно согласился. «Пора определить зоны влияния». «Почему я должна искать тебя по всему замку?» Ученик должен находиться рядом с учителем и получать нужное ему знание. Так, решила сходу перейти в наступление, а промечиво нужно было сначала прощупать почву. Впрочем, я не удивлен. После того случая с сумками девушка была на взводе, а в ее возрасте сложно сохранять спокойствие в таких ситуациях. Напомню тебе, что нахожусь у себя дома и делаю то, что считаю нужным». — Вообще-то я твоя наставница, и ты должен меня слушать. — Ничего я тебе не должен, ясно? Ты приехала сюда, потому что тебя наняли, а значит, выполняешь работу и несешь ответственность перед дядей за мои успехи, но не передо мной. Если не нравится, можешь забирать неустойку и возвращаться обратно, откуда приехала. Девушка опешила, явно не ожидая такого жесткого ответа. Похоже, она рассчитывала, что я испугаюсь и пойду на поводу, но не на того напала. Интересно, а что дядя думает по этому поводу? Мне показалось, он очень заинтересовал в твоем обучении, да и платить неустойку — дело не самое дешевое. Вот у него и узнай. Я безмятежно пожал плечами. Или ты думаешь, что я умею читать его мысли? Ирина немного постояла в нерешительности, словно пыталась понять, блефую я или нет, но потом сдалась. Лишившись последнего козыря, она заметно загрустила. «Мне нельзя домой», — тихо прошептала она. «Это еще почему?» «Ну, мало ли какие случаи, может, отказ ударит по ее репутации или семье девушки позарез нужны деньги?» «Если я вернусь, придется немедленно отправляться в лагерь для одаренных». Я ведь не просто так сбежала с Линдера. Семья дала мне возможность выиграть немного времени, пока надзор не придет за тобой, а заодно и за мной. — Погоди. Выходит, ты никакая не наставница, а такая же обыкновенная даренная, как и я сам? — Да. Ирина потупила взгляд. Мы рассчитывали увидеть здесь бестолкового парня, который только в восемнадцать открыл себе дар и ничего в нем не понимает. По крайней мере, твой дядя так объяснил. Моих знаний было бы достаточно, чтобы в ближайшие пару недель обучать тебя чему-нибудь, а заодно и оттачивать собственные навыки. А потом? На самом деле я не сердился на девчонку и даже в какой-то степени понимал желание ее семьи повысить шансы девочки на выживание. А потом за нами явится надзор. Любой глава деревни, поселения, города или замка обязана оповестить их о замеченном одаренном в срок. Еще пару дней у надзирателя может занять дорога, Уверена, дядя отправит письмо со дня на день, как и мой род. А если не отправит? Тогда надзор уничтожит весь род. Сам понимаешь, никто не будет так рисковать, особенно после нескольких случаев, когда много семей погибли, пытаясь скрывать своих одаренных. Подожди, но ведь так тронги уничтожают всех одаренных. Не всех, а только слабых и тех, кто против них. Если кто-то соглашается идти к ним на службу, Сохраняет жизнь и сносно живет. Именно поэтому род Седовых затухает. Мы потеряли шестерых членов рода во время войны с Тронгами. Еще двое были сосланы на север. И судьба неизвестна, но я думаю, что их уже нет в живых. Надо же! И никто не пытается избавиться от таких условий? Тех, кто сражается, убивают. Таких слишком мало. Даже мы перестали воевать, хоть и не служим этим тварям. Но многие люди решили иначе. Они быстро смекнули, что можно не рисковать жизнью, соглашаясь на рабские условия. Ну, хоть Ирина понимает, что это действительно рабские условия. Выходит, у тебя тоже дар раскрылся поздно? Не совсем. Пока мне не исполнилось восемнадцать, я была ребенком и могла свободно развивать свой дар, но после совершеннолетия его необходимо зарегистрировать. Пока у меня всего третий круг но есть шансы вырасти куда выше». «Вот как! Выходит, мы с Ириной ровесники, одни дни рождения у нас расходятся всего на неделю. Да, жаль, что я не попал в тело Аристарха немного раньше. Будь у меня хотя бы месяца три на развитие, а лучше полгода, отправляться в лагерь одаренных было бы спокойнее». Девушка едва не плакала от волнения. Меня либо отчислят и отдадут пожирателям на поглощение, либо по окончании Академии отправят на северные пределы, где мне точно конец. Что же ты сразу не сказала? О чем? Я думала, ты и так в курсе. Всех одаренных ждет такая участь. Единственный выход — идти на службу к тронгам, но я не собираюсь выстилаться перед захватчиками. Да уж. Казалось, меня не было всего пятнадцать лет, а как здорово изменился мир. Обязательная воинская повинность для тех, кто не хочет служить тронгом, а для самых слабых — вообще смерть. Любая попытка нарушить требования, смерть, иногда даже для всего рода. Да, надо навести тут порядок, а то эти новые жители Аленора совсем распоясались. На Ирину жалко было смотреть. На ее лице появилась серая маска, плечи опустились. Мне казалось, что еще немного, и она заплачет. Было непривычно видеть такую сильную и уверенную в себе девчонку. Нет, я почувствовал, что она не сдастся. В ее груди уже загорался бунтующий огонек, и вот-вот пламя гнева вырвется наружу. Сбежит, подастся на север, придумает что угодно, но не вернется назад. По ее глазам я видел, что она уже приняла решение. Нужно срочно что-то предпринимать, пока она не натворила беды. Девушка, которую загнали в угол и создали критическую ситуацию, опаснее разъяренной пантеры. В таком состоянии она может надумать что угодно. «Успокойся. У каждого из нас есть свой скелет в шкафу, который мы усердно прячем от окружающих. Но больше всего от себя самих». «Что ты хочешь сказать?» «У нас осталось совсем немного времени, и сейчас мы его теряем понапрасну, верно?» Девушка кивнула, решив не отвечать на мой вопрос вслух, чтобы дрожащий голос не выдал ее отчаяния. «В таком случае прямо сегодня начинаем обучение. Вот только как равные друг другу. Никакого расшаркивания и преклонения. Мы, партнеры и точка. Договорились». Уверенно отозвалась Ирина и протянула мне руку. «Хвала Творцам! В этом мире еще остались разумные люди и хоть какие-то законы поведения!» Я с радостью сжал руку девушке, но ослабил натиск, когда Ирина скривилась от боли. Так обрадовался, что старый обычай скреплять договор рукопожатием еще актуален, что немного не рассчитал силу. «Не волнуйся, мы поедем в лагерь вместе и будем помогать друг другу». Вдвоем мы будем куда сильнее. А сейчас расскажи обо себе. Насчет третьего ранга я уже понял, а какая стезя? А ты угадай, — засмущалась девушка. Ну, тут все было просто. Собрата по огненной стихии я бы сразу вычислил. Если бы девушка владела стихией воздуха, она бы сама вызвалась перенести вещи, а не просила бы об этом Феофана. Выходит, либо земля, либо вода. «Не поверишь, что у девушки может быть эфир. Слишком редкая стихия в последнее время. Даже пятнадцать лет назад ей владели единицы одаренных». «Вода!» — произнес я первое, что пришло в голову. «Ты угадал!» — ответила девушка. «Моя стихия — вода, а развиваясь я по стезе водолея». «Эх, лучше бы выбрала ориентированную на бой ледяную стезю. Но что уже поделать?» Переучиваться времени нет, да и водолей пригодится в любом отряде. Она может восстанавливать физическую выносливость, силу и бодрость не только себе, но и всем участникам. Так мы сможем расходовать силу дважды, а это дополнительная возможность для тренировок и совершенствования. Да и потом, магия у нее выглядит просто потрясающе. А какие перспективы? Раскрыть бы девушке еще стихию земли, и можно делать из нее целителя. Думаю, именно такой замысел был у Седовых, когда они помогали Ерине с выбором. Даже жаль, что я использовал кристалл того целителя. Но кто знал, что так все сложится? Теперь настал мой черед рассказывать о себе. Девушка здорово удивилась, узнав о втором ранге, а вот стезя пламени ее нисколько не удивила. «И сразу есть предложение», — произнес я, когда мы лучше узнали о возможностях друг друга. Попробуем свои силы на тренировочной площадке. Я видел там манекены, а потом выберемся из замка и поищем, где можно развивать дар. Теперь-то, в сопровождении наставника, даже такого, как Ирина, дядя не станет препятствовать моим попыткам выбраться из замка. Конечно, мы могли бы спуститься в бега, но тогда у семей ирина и Искальда будут большие проблемы. Не думаю, что они смогут выстоять против такого мощного врага». Скорее их размажут, как лепешку, и забудут. На тренировочной площадке мы произвели настоящий фурор одним своим появлением. Все поединки и упражнения в миг закончились, когда воины увидели появление девушки. Ирина немного смущалась, но когда мы начали тренировку, забыла обо всем. Она оказалась действительно способной, одаренной. Ирина подняла руки ладонями вверх и над ними стали формироваться водяные шарики. Частички воды кружились вокруг единого центра, постепенно увеличиваясь в размерах. Наконец, когда девушка решила, что этого достаточно, она резко выпрямила руки и направила водяную струю в манекен. Поток воды ударил в него, прошивая насквозь и вырывая целые пучки соломы. Шест, на котором крепился манекен, не выдержал и сломался. — И это не боевая стезя? — — Ладно, беру свои слова обратно. Я не остался в стороне и подошел к другому манекену. Энергия пробежала по телу, давая понять, что готова вырваться наружу. Искры сорвались с ладоней и закружились вокруг них, готовые в любой момент рвануть вперед. Я выпрямил руки, указывая направление, и второй манекен вспыхнул, как спичка. — Э, нет, так не годится, — вмешался Мал. Эдак вы нам всю тренировочную площадку разворотите. Идите вон за чистокол и тренируйтесь на камнях. По крайней мере, их у нас в достатке. А нам этого только и нужно было. Получив разрешение от скальда, мы выбрались из замка и направились в сторону Завален. Правда, сначала я заглянул себе в комнату и забрал из укромного места второй кристалл Доброшина. Мне показалось, что там скрывается куда большая сила, чем в первом кристалле, а это значит, что есть шанс нарваться на пожирателя энергии, сущность, которая чувствует энергию и проникает в материальный мир из духовного плана. Или на элементаля. Вот уж с кем мне бы не хотелось встречаться на таком ранге развития. Куда мы идем? Ирина оценивающе посмотрела на меня. Только не говори, что ты из тех мальчишек, которые ищут предлога затащить девушку в укромное место в надежде на поцелуе. Я ведунья из рода Седовых и могу за себя постоять. — Ты слишком агрессивно настроена к людям, тебе не кажется? Я прошел мимо Ирины и направился по дороге в сторону леса. — Извини. Девушка покраснела и поспешила за мной. Но мне следовало тебя предупредить. Мало ли что... — Справедливо. — Но знай, что я не из таких а потащил тебя сюда за тем, чтобы в реальном поединке испытать наши возможности. Решил подраться без свидетелей? Нет, решил направить нашу энергию в полезное русло. Какой толк уничтожать манекены, если мы можем отправиться на охоту и сразиться с настоящим хищником? Уверен, что мы справимся. Нам бы стоило прихватить пару рогатин, да и одежда не самая подходящая» мне показалось или в глазах девушки промелькнул огонек страха а ты собралась сражаться с хищниками голыми руками я лично не собираюсь подпускать их близко бродить в поисках хоть каких то следов дичи пришлось часа полтора по дороге нам попадались редкие фазаны и белки но это было мелкой добычей да и девушка отказалась нападать на безобидных животных порядком вымотавшись мы все же напали на след это кровь Ирина провела рукой по листьям, измазанных чем-то липким. Да, причем свежие. Раненое животное нашлось буквально через сотню шагов. Среди деревьев лежала туша задранного оленя, а над ним склонилась взрослая рысь. Дикая кошка выгнула спину и угрожающе зашипела, защищая добычу. «А как тебе такой противник?» я потянулся к дару и энергия пробежала по телу, а вокруг ладони закружились искры давай уйдем предложила ирина она просто защищает добычу если эта милая кошка не собирается нападать, конечно уйдем. я медленно сделал шаг назад и боковым зрением заметил движение над головой девушки недолго думая выпрямил руки и призвал энергетическое поле. ирина ушла в перекат А на том месте, где она только что находилась, рухнула еще одна хищница. Искры опалили ее шерсть, и в воздухе распространился отвратительный запах. В этот момент первая рысь, задравшая оленя, рванула в мою сторону. Я понимал, что уже не успеваю защититься, и завалился на бок, выигрывая долю секунды для защитного удара. В это время над головой пролетела струя воды и ударила прямо в морду твари. Рысь отшвырнула в сторону, и она угрожающе зашипела, но броситься второй раз побоялась. Зато та, что атаковала Ирину, обезумела от боли и рванула к девушке. «Теперь уже пришлось мне вмешиваться». Две струи пламени сорвались с обеих рук, объединились в один поток и ударили прямо в цель. Хищница даже не успела почувствовать, как ее тело окутало пламя, и она рухнула замертво. Много ли же нужно рысе весом, как большой пес? И это только второй круг силы. Дальше будет еще мощнее. Ее напарница решила не искушать судьбу и удалилась, оставив тушу оленя нам. С Спасибо. Девушка уже пришла в себя и осматривала поле битвы. Ничего себе ей досталось. Еще бы, двойная огненная волна. Я довольно осмотрел результат своего удара и удовлетворительно кивнул головой. «Сегодня у нас меню деликатес. Уверен, скальт обрадуется такому угощению. Жаль только, что шерсть опалила, шкура могла бы пригодиться». Девушка фыркнула, давая понять, что думает о моих кулинарных пристрастиях. «Ладно, не дуйся. Дотащишь до замка рысь, а я возьму оленя». «Думаю, на этом можно заканчивать нашу тренировку, потому как у меня половины энергии нет». «А я на что?» — удивилась девушка. Ирина взмахнула руками, и я почувствовал, как от макушки и до кончиков пальцев заколола, словно тонкими иголочками, а по телу пробежало приятное тепло. «Не забывай, что с тезей водолея я могу восстанавливать силу быстрее и помогаю делать это другим». «Да, стихия воды!» «Незаменимые, одаренные в любом отряде!» «А ты не так прост! Откуда у обычного парня из глуши такие познания?» «Я очень внимательный». «Не смеши!» — отмахнулась девушка. Мой ответ ее явно не устроил. «Понятно, что девушка решила во что бы то ни стало докопаться до сути и узнать, откуда я столько всего знаю. Вот только рассказать все, как есть, нельзя!» Может, ей можно доверять, но возвращение Валенор, одного из стражей, должно оставаться тайной как можно дольше. Постой, есть еще одно дело, где может понадобиться твоя помощь. Девушка застыла и посмотрела на меня из-под словно ожидала подвоха. Не понимаю, неужели она так часто попадала в ситуации, когда кто-то из сверстников приставал вдали от посторонних? Не сказать, чтобы она была красавицей. Да? Милая личика и глазки, но фигурка совсем не женская, еще девичья. Может, с возрастом она обретет более округлые черты, а сейчас, если спрятать лицо под капюшоном, обрезать волосы и напялить мантию, не отличишь от мальчишки. Успокойся, я ведь уже говорил, что за мной не водится делать глупости. Я достал из кармана кристалл и показал его Ерине, но девушка заволновалась еще больше и даже призвала шарики воды. «Зачем тебе это?» «Еще одна...» «Ладно, я еще пойму, что в глухой деревеньке не знают о кристаллах для хранения силы, но чтобы о таком не знал древний род одаренных, невероятно!» «Кристаллы для хранения силы?» «Я поняла. Ты хочешь отобрать мою силу?» «Теперь я понимаю, откуда тебе известно так много о Даре». Ты повстречал кого-то из одаренных, который рассказал тебе все, а потом ты его убил и впитал его силу. Ты пожиратель. Я не успел произнести ни слова, когда шарики воды объединились в мощную струю и направились в мою сторону. Пришлось призывать огненный щит, который превратил воду в пар. Девушка не останавливалась, и мне пришлось здорово постараться, чтобы удерживать щит. Наконец, Ирина выдохлась и беспомощно осела на землю. «Отлично! Теперь мы можем поговорить?» Спокойно произнес я и устроился на земле, поджав ноги. «Ты хотел узнать, как мне удалось достичь второго ранга в стезе пламени? Для этого не пришлось никого убивать. Я нашел кристалл неподалеку от завален и поглотил энергию, которая в нем хранилась. Я подкинул кристалл в воздухе и поймал его, прежде чем продолжить». Такие штуки иногда находят здесь и продают за бесценок. На ярмарке я купил еще пару кристаллов, один из которых пока не успел поглотить. Тебе не предлагаю. Здесь хранится энергия огня, которая тебе только помешает. Хозяин этого кристалла уже 15 лет как мертв. Его убили тронги после того, как произошло извержение вулкана. Тогда зачем тебе я? Внутри находится очень большая сила. «Боюсь, она может привлечь существ из духовного мира. Поможешь в случае чего?» Девушка с готовностью кивнула и призвала водяные шарики, а я нашел подходящий камень и ударил по нему кристаллом. С глухим стуком кристалл разбился, один из осколков порезал мою ладонь, но я уже не обращал на это никакого внимания, потому как по телу разливался невероятно мощный поток энергии. Я чувствовал, как тело трясет от волнения, а кровь едва не закипает в жилах. Захотелось кричать, но я не мог произнести ни слова. Каким же могущественным был этот доброшин, что мог позволить себе хранить такую силу? Или это я настолько немощен, что резервная сила кажется мне такой мощной? Какое-то время пришлось потратить на то, чтобы совладать с полученной силой и взять себя в руки, но ощущение нестерпимого жара не проходило. Открыв глаза, я понял, в чем была причина. Передо мной разрастался самый настоящий огненный элементаль.